Для любви не названа цена. Если обратиться к текстам древних сказаний, не так уж трудно убедиться. Мечта великой любви, о единственном на всю жизнь человеке, сопутствовала нашим предкам всегда. И, как и поэзия, тоже ни в какие времена не желала считаться ни с предписаниями закона, ни с установленными обычаями. Вот, например, какую легенду рассказывали о прославленном викинге по имени Хельги и о Валькирии Сигрун, дочери Конунга. Один, отец богов, счел, что Хельги совершил уже достаточно подвигов и вполне доказал присущие ему доблесть и благородство. Пора было герою завершить свои дни на земле и вступить в небесную дружину, тем более что Один собирался поручить хельги главенство над нею. Отец богов послал Сигрун Валькирию, чтобы в одном из сражений она подправила удар вражеского копья и направила его в сердце воителя. И вот настал день битвы. Прянули молнии, ярко сверкавшие. Девы в шлемах с просторов небесных мчались в кольчугах, обрызганных кровью. Свет излучали копья валькирий. Однако все вышло не так, как задумывал отец богов. Сигрун с первого взгляда полюбил отчаянного викинга и вместо того, чтобы принести ему смерть, даровала победу в бою. Они встретились на поле брани, когда отгремело сражение. — от Отчего ты так печальна, Валькирия? — спросил Хельги деву-воительницу, и Сигрун поведала ему о своем горе. Ее отец давно хотел породниться с другим конунгом, богатым и знатным. — Злой конунг! Кошачье отродье! — Вот как говорила Сигрун на женихе. Она была уже просватана, но предпочла убежать из дома к любимому. Разгневанный своеволием дочери отец проклял ее, а брат пообещал отомстить. Сигрун сама ужасалась тому, что натворила, но переломить себя не могла. В довершении всех бед ее бывший жених явился с войском отбивать беглую невесту. Началось жестокое сражение, но за влюбленных нашлось, кому вступиться. Ринулись с неба валькирии в шлемах, Хельги на помощь, бой разгорался, — молвила Сигрун, — летали валькирии, волк пожирал вороны пищу. Хельги и Сигрун поженились и очень любили друг друга. У них родились дочери и сыновья. Однако брат Сигрун, поклявшийся мстить, не позабыл свои клятвы. Он принес жертву Одину и молился ему, прося помощи. И отец богов услышал его молитвы, тем более, что место Хельги в небесной дружине давно поджидало героя. Один дожидал мстителю свое копье, от которого не было обороны. Брат Сигрун подкраулил Хельги и предательски убил его. Он надеялся, что Сигрун поедет с ним домой, благо в те времена брат считался родственником ближе мужа. Но сестра прокляла убийцу. «Пусть не плывет отныне корабль твой». Как бы ни дул ветер попутный, Пусть не бежит конь твой послушно, Когда от врагов спасения ты ищешь, Пусть не разит меч твой в битве, Разве что сам ты сраженным будешь. Хельги похоронили и насыпали над его могилой высокий курган, И Сигрун дни и ночи сидела на этом кургане, Оплакивая любимого. Между тем душа упрямого викинга Не торопилась исполнять волю Одина, и возноситься в обитель богов. Люди видели, как лунными ночами тень Хельги вставала из могилы и беседовала с Сигрун. Сама смерть не могла их разлучить. Однажды утром Сигрун нашли на кургане мертвый, и лицо у нее было счастливое, и люди поняли, что даже воля отца богов пришлось склониться перед любовью. Хельги и Сигрун отправились на небеса вместе. Сказание кончается так же, как и многие подобные ему. Говорят, будто Хельги и Сигрун вновь родились.